Согласно закону, этот человек должен умереть, потому что он выдает себя за сына Божия. Он мог мне сказать гораздо яснее, римлянин, ты не имеешь права отказать в исполнении нашего приговора. В делах религиозных решаем мы». Ты — язычник, ты здесь для того, чтобы подтверждать наши решения, которых не принимаешь и не имеешь права обсуждать. Я был готов идти в своем упорстве до конца и вернулся в приторию, надеясь найти у на поддержку. Меня поразило странное обвинение старейшины. Этот человек выдает себя за сына Божия. Его слова оказались созвучны учению гальских друидов, которые проповедовал Флавий. Знаешь, господин, я уверен, что он младенец, воплощение Бога Всевышнего и Благого, сошедшего к нам. В то мгновение я желал, чтобы так было на самом деле, чтобы человек, которого я приказал бичевать, оказался поистине царем не иудеев, но неба и земли, и чтобы он пришел мне на помощь. Но я увидел истерзанного, истекающего кровью человека, обезображенного полученными им ударами, Я уже не понимал, где нахожусь, кто он и как мне следует поступить. Я потерял голову, но вот он посмотрел на меня. Я снова был готов поверить каждому его слову. Голосом, дрожащим от безумной надежды, я спросил, откуда ты? Я ждал, что он ответит из Назарета. На лице Галилеянина появилась легкая улыбка, но он не ответил. Меня охватила бесконечная грусть. Я так хотел ему помочь. Я протягивал ему руку, почему он отказывался протянуть свою и предоставить мне возможность его спасти. Какую ошибку мог я совершить, которая делала меня неспособным помочь ему, подобно безграмотному гальскому центуриону или раскаившейся проститутке? Удрученный, я покачал головой, — Ты не отвечаешь. Знаешь ли ты, что я могу тебя распять? Я тянул к нему руку жестом побирающегося нищего. Я упрашивал его изъявить желание спастись, позволить мне спасти его. Я всего лишь протянул руку, но этот жест вызвал у меня стон и болезненную гримасу. Плечо ныло все сильнее, пальцы затекли, и я с трудом мог ими шевелить. Иисус Бареосиф смотрел на меня все с той же улыбкой, и с тем же страданием, его взгляд сосредоточился на моей одеревеневшей руке, словно он знал каждую ее кость, каждый мускул и каждый нерв, словно ему было ведомо, в каком именно месте я испытываю боль. Взгляд сжег меня. Он не сказал ни слова и не сделал ни одного движения, Боль в плече внезапно прошла, и я опустил руку. Я уже ничего не ожидал. В той борьбе, которую я вел за его жизнь, подвергая опасности свою, он не пожелал прийти мне на помощь. Я хотел уже выйти, но его голос удержал меня. Ты не будешь иметь никакой власти надо мной, Если тебе не будет дано свыше. Вот почему тот, кто привел меня к тебе, Совершил гораздо больший грех. Уязвленная гордость вытолкнула меня наружу. Крики и вопли. Широким жестом, который почему-то не вызвал ни малейшей боли, я указал на Галилеянина. «Вот ваш царь! Я не нахожу за ним вины и хочу освободить его!»